Парень отступил на шаг и уставился на дежурного. Тот недоуменно посмотрел на Костенко. — Иди, иди, ничего противописать не будут. Иди себе спокойно, — повторил Костенко. Когда парень ушел, Костенко сказал дежурному. — Знаете, лейтенант, за что нас легавыми называют? Не знаете? Вот за такое наше поведение. Ну, разве можно так над парнем куражиться? — но он пел после двух часов ночи, граждан будил. Да уснут, граждане, уснут. Сын, не каждый день у человека рождается. Сердство съесть. При тут сердце? Я на службе нахожусь. Эх, лейтенант, оно на нашей службе важнее всего сердца. Без него дробь наломаете. Очень вы некрасиво себя вели. Простите, но мне стыдно за вас. Давайте начальника вызывайте. Мы к вам по срочному делу приехали. На совещании, которое собрал начальник отделения милиции, было решено следующее. расляков сейчас же отправляется на станцию, и там проверяет фамилии и имена тех, кому выданы сезонные билеты. То, что у Прохора есть сезонный билет, явствовало из показаний футболиста Алика. Костенко оставался в отделении и работал под документам паспортного стола. Потом он вызвал всех участковых и беседовал с каждым в отдельности, чтобы... Возможность установить всех стариков с палками, морщинистых, небольшого роста, в серых костюмах, седых, тщательно причесанных, имеющих старые туфли, комбинированные замшей и лак. Вот, собственно, что мог выяснить о стариках поселка Тарасовка капитан Костенко. Это он мог сделать, а нужно ему было среди всех этих стариков найти убийцу и бандита Прохора. Тарасовка была пока что единственной версией. Других версий не было. Валя пришел к начальнику станции, представился ему и сел в закутки около кассы. Рослякову надо было просмотреть все документы за пять месяцев. С января по май. Их было много. Росляков почесал затылок и начал работу. Через десять минут в кабинете у начальника отделения были собраны все старики по имени Прохор которые ходили с толстой суховатой палкой в руке, имели серый костюм и были седые и морщинистые. Гостенко позвонил к садчикову, и тот, взяв с собой читту который только перед тем во время опознания его и Судря работниками лавки и скупки устроил истерику и рвался ударить Судря, как дикого зверя, погубившего его жизнь, срочно выехал в Тарасовку. Сударь, узнав, что они едут в Тарасовку, опознавать схваченного Прохора, заметно обрадовался, хотя виду старался не подавать. Ехать вместе с садчиком наотрез отказался и сначала вопить, требуя наркотика. садчика впустил Читу в кабинет сразу без стука. Собрались стариков и не только одних Прохоров. Были здесь и Ивана, и Петры, и Федоры. Их приглашали к начальнику милиции, якобы для того, чтобы сообща обсудить вопрос о разведении карпа в прудах. Старики все на пенсии, делать им нечего. Вот, — говорили им, — участковые, вы на себя это возьмите. Старики удовлетворенно смеялись. Не зря нас, пенсионеров, народными мстителями называют. Понадобились, сказать, для дела, не вечно по домам сидеть. Версию с прудами предложил Костенко. Не было времени придумать что-либо другое. Каждая минута была дорога сейчас. Он предложил эту версию для того, чтобы нейтрализовать возможные разговоры, если того Прохора, которого искали среди приглашенных, не окажется. Надежда на то, что среди приглашенных есть бандиты и убийца, сразу же покинула Костенко, как только он познакомился со всеми стариками. Конечно, физиономистика, наука далеко не точная. Но все же достаточно было посмотреть на этих рукастых стариков, чинно рассевшихся на диванах и стульях, чтобы все сразу понять и сказать себе, Того Прохора здесь нет. Чита вошел в кабинет, съежившись, замер на пороге, обвел всех собравших с быстрым взором и, обернувшись, к Садчикову качнул головой. Костенко и Садчиков приглянулись. «Ну, товарищи, — сказал Садчиков, — сейчас с вами маленькое совещание проведут, о карпах начальник с вами поговорит, решение примите, и надо мальков запускать». Начальник отделения жалобно улыбнулся и сказал, — Товарищ Садчиков, помощь потом потребуется уху пробовать. Старики сдержанно засмеялись, потом один из Прохоров поднялся, одернул синюю сатиновую рубаху и сказал, — Считаю, мероприятие поднятое милицией своевременным и нужным. Готов отработать свои 40 часов. А сейчас надо выбрать председателя собрания и секретаря. Валер Исляков пришел усталый и злой, уже темнело. — Вот, — сказал он, — нашел одну запись. Только это не старик и не Прохор. Он Прохорович. Аверьян Прохорович. Может, зайдем? Завтра устало откликнулся Статчиков. — Да ну к черту, — сказал Костенко. — Давай сегодня отработаем Тарасовку, а завтра начнем сударь допрашивать. Он, мне кажется, правильный след знает. — Ну, ладно, — согласился садчиков По пути зайдем, посмотрим Аверьяна, хотя, по-моему, это не то. Когда в дверь постучали, Прохор почувствовал все за ним. Хозяйка пошла отпирать, но он, выхватив черный маленький дамский браунинг, ощерившись, сказал, — Не с места! Тихо! Он схватил хозяйки, но Федьку прижал к его виску пистолет и прошептал, — Пристрелю, если откроешь! — Женщина посмотрела на него остановившимся взглядом и тонко-тонко заверещала. Прохор метнулся к окну и увидел ворот Волгу. «Ставни — Ставни! — шепнул он. — Ставни, дура! — Откройте! — громко сказал Костенко. — Мы к вам на минуту! Ой — Ой! — закричал Федька. — Пусти, дядя Гава, пусти, пусти! — в дверь начали барабанить. — Уйдите от седа! — сказал Прохор пьяным голосом. — Своя семья, свои заботы! Не гневите меня зазря! — Петька выл, а женщина продолжала тонко-тонко верещать. Прохор чувствовал, что у него холодеют руки и ноги. Он понимал, что все кончено. Он понимал, что он провалился, но он не хотел. Он не желал сдаться им. Он не мог примениться с мыслью. Погиб. Он хотел жить. Костенко начал ломиться в дверь. — Скажите им, — тихо приказал Прохор хозяйке, — чтобы они уходили. — Уходите! — заголосила женщина. — Уходите отсюда! Он моего сыночка застрялит! За дверью все смолкло. Неужели уйдут? Может, там всего двое? Может, один сейчас за подмогой поедет? Тогда уйду, тогда уйду я от них. — День, день! — Прохор метнулся в сторону и увидел в окне силуэт человек Оттолкнув мальчонку, он не нецелес выстрелил в силуэт. Человек что-то быстро крикнул и кошка прыгнул на него с подоконника. Прохор выстрелил еще два раза, потом он упал, и пистолет выпал из руки. Он пополз к пистолету, царапая ногтями пол, но женщина, стоявшая у стены, бросилась на Браунинг своим большим телом. Сердце Рослякова К операции Рослякова подготовили очень быстро. Он лежал молча и все время сосредоточенно смотрел в потолок. Он уже не чувствовал той боли, которая сначала так мучила его. Сейчас боли почти не было. В голове все время звенели, носились какие-то бессвязные слова. оскорбинка, «Ноги», «Полынь», «Шофер», «Любитель». Эти слова прыгали у него в мыслях, а он старался остановить их и и построить в нечто единое и целостное, хотя где ты понимал, что столь разнородные по смыслу слова в осмысленные единое целое построены быть никак не могут. «Здесь нужен глагол!» — вдруг отчетливо и совершенно спокойно понял Росляков. Он обрадовался тому, что вместо этих проклятых вертящихся слов он смог построить осмысленную фразу. Росляков улыбнулся и, закрыв глаза, стал думать, какой именно глагол поможет ему воссоединить эти слова в единую фразу. Он же почти нашел тот нужный, как ему казалось, глагол. Но в это время теплая волна беспамятства накатила на него, и потерял сознание. Очнувшись от острого запаха на штыря... Он снова вспомнил, с каким ужасом он вытягивал рубаху из брюк, чтобы посмотреть рану сразу же после выстрела. Ему казалось, что она огромная, как дыра. Им было очень страшно опустить глаза в ней, чтобы рану посмотреть. И в то же время какая-то чужая, сторонняя, любопытствующая сила заставила его нагнуть голову. Он увидел маленькую красную дырочку и ничего больше, он даже... Захотел улыбнуться, потому что это было совсем не так страшно, как показалось вначале, а потом стало очень больно, будто вот туда в грудь сунули горящий окурок, и в голову полезли эти нелепые оскорбинка, ноги, полынь и шофер-любители.